Джонку строили по самым строгим канонам сиренского мастерства, то есть настолько близко к абсолютному совершенству, насколько это может заметить человеческий глаз. Доски цвета темного воска соединялись пластиковыми заклепками, сделанными вровень с поверхностью и гладко отполированными. Что же касается стиля, то Джонка была массивной, собранной из больших бревен и устойчивой как континент, однако силуэт ее нельзя было назвать тяжеловесным или бесформенным. Нос выгибался, как лебединая грудь. Форштевень высоко поднимался, изгибаясь затем вперед и поддерживая железный фонарь. Двери сделали из кусков темно-зеленого с прожилками дерева. Окна состояли из множества сегментов. В переплет вставляли квадратные пластины слюды, окрашенные в розовый, голубой, бледно-зеленый и фиолетовый цвета.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 Белый приглушенный свет Мирейл продирался сквозь завесу из паутины, а поверхность океана колыхалась и сверкала оттенками перламутра. Зрелище это было для Тисела таким же знакомым, хоть и не таким скучным, как ганга, на которую он играл по два часа ежедневно, бренча сиренские гаммы и аккорды, и проигрывая простые фразы. Он отложил гангу и взял за шинка, небольшой резонансный ящичек с клавишами, которые нажимали правой рукой. Нажатие на клавиши проталкивало воздух через находящиеся внутри свистульки, извлекая звук как при игре на гармонике. Тисл пробежал с дюжину быстрых гам, сделав при этом не слишком много ошибок. Из шести инструментов, которыми он решил овладеть, Зашинка оказался самым послушным. Разумеется, за исключением химеркина клекочущей и стучащей конструкции из дерева и камня, используемой только для общения с невольниками.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 Перегнувшись через поручень, заглянул в подводную загородку, где двое невольников, Тобби и Рекс, надевали упряжь тягловым рабам, готовясь к еженедельной поездке в Фан, город в 12 километрах к северу. Самая молодая рыба, веселая или злобная, то и дело ныряла, пытаясь увернуться. Она высунула обтекаемую голову на поверхность океана и, тисыл, глядя на ее морду, почувствовал странное беспокойство. На рыбе не было маски. Он сконфуженно рассмеялся, коснувшись пальцами своей собственной маски – лунной моли. Что и говорить, он уже акклиматизируется на сирене. Пройден важный этап, если его шокировала голая морда рыбы. Наконец, упряжка была сформирована, Тоби и Рекс вскарабкались на палубу, их красноватые тела сверкали от воды, а черные полотенные маски липли к лицам. Не обращая внимания на Тисела, невольники открыли загородку и подняли якорь. Рыбы напряглись, упряжь натянулась, и Джонка двинулась на север. Вернувшись на кормовую палубу, Тисел взял стропан – круглую резонансную коробку диаметром 20 см. От центральной ступицы к периметру коробки были натянуты 46 струн, соединявшихся с колокольчиками или молоточками. Когда струны дергали, колокольчики звонили, а молоточки ударяли по ним железными палочками, а когда по ним били, стропан издавал резкие звякающие звуки. Когда на инструменте играл виртуоз, приятные диссонансы создавали эффект полной экспрессии, а под неопытной рукой результат бывал менее удачен и мог даже напоминать случайные звуки. Тиссл играл хуже всего именно на стропане, поэтому тренировался во время поездки на север. Через некоторое время Джонка приблизилась к плавучему городу. Рыб привязали, а Джонку пришвартовали в надлежащем месте. Зеваки, стоявшие вдоль пристани, согласно сиренскому обычаю, оценили все аспекты Джонки, невольников и самого Тисла. Он не привык еще к такому внимательному осмотру, и взгляды их весьма его беспокоили, особенно из-за неподвижных масок. Машинально поправляя свою лунную моль, он перешел по трапу на пристань. Какой-то невольник, сидевший до сих пор на корточках, выпрямился, коснулся пальцами черной повязки на лбу и пропел вопросительную фразу из трех тонов. «Скрывается ли под маской лунной моли обличье сэра Эдвера Тиссела?» Тиссел ударил по химеркину, висящему у пояса, и спел «Я сэр Тиссел». «Мне оказали честь, доверив мне задачу», — пел дальше невольник. «Три дня от рассвета до заката я ждал на набережной. Три дня от рассвета до заката жался я на плоту ниже пристани, вслушиваясь в шаги людей ночи. И, наконец, глаза мои узрели маску сэра Тиссела». Тиссел извлек из Химеркина нетерпеливый клекот. «В чем суть твоего задания?» «Я принес послание, сэр Тиссел. Оно адресовано тебе». Тиссел вытянул левую руку, одновременно играя правой на химеркине. «Дай мне это послание. Уже даю, сэр Тиссел». На конверте виднелась крупная надпись «Экспресс-сообщение срочно». Тиссел надорвал конверт, депеша была написана Кастелом Крамартином, главным директором Межпланетного политического совета, и после официального приветствия содержала следующий текст. Абсолютно необходимо выполнить ниже следующее. На борту Карины Крузейра аэропорт назначения ФАН, дата прибытия 10 января УВ, находится закоренелый убийца Хакса Ангмарк. Будь при посадке с представителем власти, арестуй этого человека и отправь в тюрьму. Это распоряжение должно быть выполнено. Провал акции недопустим.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 Ситуация, впрочем, не такая уж опасная. Эстебан Ролвер, директор космопорта, несомненно окажет ему помощь, а может даже выделит взвод невольников? С растущей надеждой Тиссл еще раз прочел сообщение. 10 января универсального времени. Он заглянул в сравнительный календарь. Сегодня сороковой день времени горького нектара. Тиссл провел пальцем вдоль колонки, задержался на 10 января. Сегодня. Внимание его привлек далекий грохот. Из тумана вынырнул обтекаемый силуэт – планетолет, возвращающийся со встречи с Кариной Крузейра. Он еще раз прочел депешу, поднял голову и внимательно посмотрел на садящийся планетолет. На его борту находится Хакса Ангмарк. Через пять минут он ступит на поверхность сирены. Формальности при посадке задержат его минут на двадцать,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 «Моя терпеливость вознаграждена, я собственными глазами вижу сэра Тиссела». Разъяренный Тиссел отвернулся и пошел по набережной. «Бездарные, беспомощные сиренцы! Почему они не доставили известие на его джонку? Двадцать пять минут. Нет, уже всего двадцать две». На эспланаде Тиссел остановился. Посмотрел направо, потом налево, надеясь, что произойдет чудо. Появится воздушный экипаж и молниеносно доставит его в космопорт, где с помощью Ролвера он еще успеет арестовать Хакса Ангмарка. Или еще лучше, вторая депеша аннулирует первую. Ну, хоть что-нибудь. Но на Сирене нет воздушного транспорта, а вторая депеша так и не придет. По другую сторону эспланады возвышался небольшой ряд строений из камней железа, защищенных от атаки людей ночи. В одном из них жил конюшей, и, разглядывая здание, Тисл заметил мужчину в великолепной маске из жемчуга и серебра, выезжавшего на ящероподобном сиренском верховом животном. Тисл метнулся вперед. Время еще было, и при капельке везения ему, может быть, удастся перехватить Хакса Ангмарка. Он поспешил на другую сторону эспланады. Конюший стоял перед рядом боксов, внимательно разглядывая свой инвентарь. Перед ним стояли пять верховых животных с массивными ногами, плотным туловищем и тяжелой треугольной головой. Каждая из них доставала до плеча рослому мужчине. С искусственно удлиненных передних клыков свешивались золотые кольца, а чешую покрывали цветные узоры – пурпурные и зеленые, оранжевые и черные, красные и голубые, коричневые и розовые, желтые и серебряные. Запыхавшийся Тисл остановился перед конюшем, потянулся за своим кивом, но потом заколембался. Можно ли назвать это случайной встречей? Может лучше воспользоваться за шинка? Нет, пожалуй, его просьба не требует официального приветствия. Лучше все таки кив. Тисл потянулся к поясу, тронул струну, но тут же сообразил, что ошибся и заиграл на ганге.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 Боюсь, мои животные не подходят для такого знатного господина. Тисл живо забринчал на струнах ганги. «Да нет же, все они мне подходят. Я очень спешу и с радостью приму любого скакуна из твоего стада». Теперь туземец заиграл крещенда. «О нет, сэр, — пел он, — мои скакуны больные и грязные. Приятно, что ты считаешь их подходящими для себя». «Но я не заслужил такой чести». Здесь он сменил инструмент и извлек холодный звук из своего крадача. «И я никак не могу признать в тебе веселого собутыльника, который так фамильярно обращается ко мне со своей гангой». Смысл был ясен. тисл не получит животного. Повернувшись, он побежал в сторону космопорта, а ему вслед несся клек от Химеркина. Но Тисл не остановился, чтобы послушать, адресована музыка конюшево-невольнику или же ему самому. Предыдущий консул объединенных планет на Сирене был убит в Зундаре. Нося маску трактирного главореза, он пристал к девушке, носившей ленту избранницы на празднике равноденствия.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 С помощью субцеребрального метода он овладел сиренским языком, найдя его не слишком сложным. А потом в журнале «Всеобщей антропологии» прочел следующее. «Жителей побережья Титаника характеризует крайний индивидуализм, что, возможно, является следствием воздействия окружения, не побуждающего групповой деятельности. Язык, отражая этот факт, выражает настроение единицы, ее эмоциональное отношение к создавшейся ситуации» в то время как фактическая информация имеет в нем подчиненное, второстепенное значение. К тому же на этом языке поют всегда под аккомпанемент небольшого музыкального инструмента. В результате необычно трудно получить какую-либо информацию от жителя Фана и запрещенного города Зундара.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 «Она слишком подлинна. Это вариант типа, известного как укротитель морского дракона, который носят по случаю важных церемоний особы, пользующиеся исключительным уважением. Князья-герои, мастера-ремесленники, великие музыканты!» «Я просто не знал». Ролвер махнул рукой. «Дескать, понимаю».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 В ответ он услышал приглушенной маской смех Ролвера. «Если бы ты вышел на берега Зундара, там нет улиц, какой-либо маски, то был бы убит в течение часа». «Именно это и случилось с Венком, твоим предшественником. Он не знал, как следует себя вести. Никто из нас, пришельцев других планет, этого не знает». «Фани нас терпят до тех пор, пока мы помним свое место. Но в маске, которая на тебе сейчас, ты не смог бы пройти даже по фану. Кто-нибудь, носящий огненного змея или громового гоблина, маску, разумеется, подошел бы к тебе, он заиграл бы на своем кардаче, и если бы ты не ответил на его вызов острой репликой на сарканые, то он бы оскорбил тебя игрой на химеркине, инструменте для общения с невольниками». Это самый оскорбительный способ выказать свое презрение. Или он мог бы ударить в свой поединный гонг и атаковать тебя немедленно? «Я не знал, что люди здесь такие обидчивые», – тихо ответил тисл Ролвер пожал плечами и открыл массивную стальную дверь, ведущую в его кабинет. «На спуске в мелиполис тоже нельзя совершать некоторых проступков без риска нарваться на критику». «Это правда», – согласился тисл, осматривая кабинет. «Зачем такая страховка? Эти бетон, сталь? Для защиты от дикарей!» — объяснил агент. «По ночам они спускаются с гор, крадут, что попадется, и убивают каждого встреченного на берегу». Он подошел к шкафу и вынул из него какую-то маску. «Возьми ее! Это лунная моль, с ней у тебя не будет неприятностей!» Тисл без энтузиазма осмотрел маску.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 И представляю, здесь объединенные планеты, сто миллиардов людей. Если объединенные планеты хотят, чтобы их представитель носил маску укротителя морского дракона, пусть пришлют сюда подходящего человека». «Понимаю», – тихо ответил тисл. «Ну что ж, если надо». Ролвер вежливо отвернулся, когда тисл снимал укротителя морского дракона и надевал более скромную лунную моль.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 Киви для вежливого поверхностного обмена мнениями, зашинка для более официальных контактов, стропание или крадаче для разговоров с особами ниже тебя. В твоем случае, если захочешь кого-то оскорбить. И, наконец, на гомопарде или двойном комантиле для торжественных церемоний. Он на секунду задумался. Кроме того, необходимы крибарин, водяная лютня и слоба. Но сначала научись играть на тех инструментах. Они дадут тебе хотя бы ограниченные возможности для общения». «А ты не преувеличиваешь?» – спросил Тисл. «Может, тебе просто захотелось пошутить?» Ролвер мрачно рассмеялся. «Ничуть! Но прежде всего тебе будет нужна Джонка, а потом невольники». Ролвер проводил Тисулы из космопорта на берег Фана, где они совершили приятную полуторачасовую прогулку по тропе под огромными деревьями, сгибающимися от плодов хлебных стручков и пузырей, заполненных сладким соком. В данный момент, сказал Ролвер, Фане всего четыре пришельца с других планет, включая и тебя. Я отведу к тебя к Велибусу, нашему торговому посреднику. Думаю, у него есть старая Джонка, которую он сможет тебе одолжить. Карнели Велебус провел в Фане 15 лет и обзавелся достаточным страхом, чтобы позволить себе маску южного ветра. Это был голубой диск, выложенный кабошонами лазурита и окруженный ореолом блестящей змеиной кожи. Велибус, более сердечный, чем Ролвард, снабдил тисло не только джонкой, но и двадцатью различными музыкальными инструментами и двумя невольниками. Смущенный его щедростью, Тисл пробормотал что-то о плате, но посредник отбросил его сомнения размашистым жестом. «Мой дорогой, ты на сирене! Такие мелочи здесь ничего не стоят!» «Но Джонка...» Велебус сыграл короткую учтивую музыкальную фразу на своем киве. «Буду с тобой честен, сэр Тисл, лодка уже старая и потрепанная, я не могу ею пользоваться, чтобы не уронить своего престижа». Слова его сопровождались прелестной мелодией. «Тебе же пока нечего ломать голову над своим общественным положением. Тебе просто нужна крыша над головой, удобство и защита от нападений людей ночи». «Людей ночи? Каннибалов, которые свирепствуют на берегу после наступления темноты». «Ах, вот как сэр Ролвер упоминал о них. Это страшные чудовища. Не будем о них говорить». Его Кив издал короткую трель, полную страха. А сейчас займемся невольниками. Вельбус задумчиво простучал указательным пальцем по голубому диску маски. Рекс и Тобби должны хорошо служить тебе. Он повысил голос и закликотал на химеркине. Аван экстробу! Появилась невольница, одетая в дюжину узких полос розового материала и элегантную черную маску, искрящуюся цехинами из перламутра. Этоби. Вскоре явились вызванные невольники в свободных масках из черной ткани и коричневых кафтанах. Велибус обратился к ним под громкий стук кимеркином, приказав служить новому господину под страхом возвращения на родные острова.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 Тисл растерянно разглядывал инструменты. «Не имея ни малейшего понятия, как научиться на них играть». Велибус обратился к Ролверу. «Как там Кершауль? Может, сумеем уговорить его дать сэру Тислу необходимые указания?» Ролвер кивнул. «Кершауль мог бы взяться за это дело». «Кто он такой?» — спросил Тисл. Третий из нашей небольшой группы изгнанников, объяснил Велибус антрополог. Читал Зундар, называемый великолепным, обряды сирены, люди без лиц, нет? Очень жаль, отличной работы. Престиж Кершауля весьма высок, и, думаю, он время от времени посещает Зундар. Он носит пещерную сову, иногда звездного странника или даже мудрого арбитра. «Последнее время облюбовал экваториального змея», – ставил Ролвер. «Вариант с позолоченными клыками». «Правда?» – удивился Велибус. «Ну что ж, должен сказать, он это заслужил. Отличный человек». И он задумчиво тронул струны Зашинка. Прошло три месяца. Под опекой Мэтью Кершауле Тисел учился играть на Химеркине, Ганге, Стропане, Киви, Гомопарде и Зашинка. Киршауль сказал, что двойной командил, крадач, слоба, водяная лютня и прочие могут подождать, пока тисло владеет шестью основными инструментами. Он одолжил ему записи разговоров, выдающихся сиренцев в разных настроениях и под разный аккомпанемент, чтобы юноша познакомился с правилами хорошего тона и совершенствовался в тонкостях интонации и всяческих ритмах, перекрещивающихся, сложных, подразумевающихся и скрытых. Киршауль утверждал, что его дар это изучение сиренской музыки, и Тиссел был вынужден признать, что эта тема исчерпается не скоро. Четырехтональная настройка инструментов делала возможным использование 24 четырех тональностей, которые, помноженные на повсеместно используемые пять диапазонов, давали в результате 120 различных гам. Впрочем,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 а до окруженного черно-зелено-пурпурным лесом пляжа было рукой подать. Если бы Тиссулу вдруг захотелось размять ноги, то Бирыкс занимали две клетушки на носу, а остальные каюты оставались в распоряжении Тиссула. Время от времени он подумывал о третьем невольнике, возможно, молодой женщине, которая внесла бы немного веселья в его хозяйство. Но Киршауль отсоветовал ему, боясь, что это излишне рассеет его внимание. Тиссел согласился с доводами и посвятил себя исключительно искусству игры на шести инструментах. Дни проходили быстро. Созерцание великолепных оттенков рассвета и заката не приедалось Тисселу. Белые облака и голубое небо в полдень, ночное небо, освещенное 29 звездами группы SI-1715. Разнообразие вносила еженедельная поездка в фан. Тоби и Рекс отправлялись за провиантом, а Тисел навещал роскошную Джонку Мэтью Киршауля в поисках знаний и советов. Но спустя три месяца после прибытия Тисела пришло сообщение, совершенно разрушившее установившийся ритм жизни. На сирену прилетел Хакса Ангмарк, убийца, провокатор, хитрый и беспощадный преступник. «Арестуй этого человека и посади его в тюрьму», — гласил приказ. Внимание, Хакса Ангмарк исключительно опасен. Убей его без колебаний. Тиссел был не в лучшей форме, поэтому метров через 50 у него перехватило дыхание, и дальше он пошел размеренным шагом мимо низких холмов, поросших белым бамбуком и черными древовидными папоротниками через желтый от трав орехов луга, через сады и одичавшие виноградники. Прошло 20 минут, потом 25. У Тиссела засосало под ложечкой, когда он понял, что уже слишком поздно Хакса Ангмарк приземлился и мог идти в ван по той же дороге. Правда, до сих пор Тисл встретил всего четверых. Мальчика в маске островитянина из Алка, двух молодых женщин, замаскированных как красная и зеленая птицы, и мужчину в маске лесного гнома. Сблизившись с незнакомцем, Тиссел резко остановился. Может быть, это и есть Ангмарк? Он решил попробовать хитрость. Смело подойдя к мужчине, Тиссл уставился на отвратительную маску. Ангмарк, воскликнул он на языке объединенных планет. Ты арестован! Лесной гном равнодушно взглянул на него, затем пошел по тропе дальше. Тиссл преградил ему путь. Он взялся было за гангу, но вспомнив реакцию Конюшева, извлек звук из зашинка. Ты идешь по тропе от космодрома, запел он. Что ты там видел? Лесной гном схватил рок.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 Поколебавшись, он повернулся и пошел по тропе дальше. В космопорте он направился в контору директора. Тяжелая дверь была открыта, и, подойдя ближе, Тиссл увидел внутри фигуру мужчины. Он носил маску из матовых зеленых чешуек, кусочков слюды, крашенного в голубой цвет дерева, и с черными жабрами. Свободная птица. «Сэр Ролвер!» – обеспокоенно окликнул Тиссл: «Кто прибыл на Карине Крузейра?» Ролвер долгое время смотрел на консула. «Почему ты спрашиваешь?» «Почему спрашиваю?» — повторил Тисл. «Ты же должен был видеть сообщение, которое я получил от Костелло Кромантино». «Ах да!» — ответил Ролвер. «Конечно! Я получил его всего полчаса назад!» — горько сказал Тисл. «Спешил как только мог. Где Ангмарк?» «Полагаю, Фане, ответил Ролвер. Тисл тихо выругался.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 Как мог Ангмарк? Он хорошо знает Сирену. Пять лет провел здесь, Фанни. Тисл раздраженно буркнул. Кромантин об этом не упомянул. Все это знают, ответил директор, пожав плечами. Он был торговым посредником, пока не прибыл в Велибус. Они знакомы? Ролвер рассмеялся. «Ну, разумеется, но не подозревай бедного Велебуса в чем-то большем, чем махинации со щитами. Уверяю тебя, он не сообщник убийцы». «Кстати, об убийцах», — ставил Тисл, «У тебя есть какое-нибудь оружие, которое ты можешь мне одолжить?» Ролвер удивленно уставился на него. «Ты пришел, чтобы схватить Ангмарка голыми руками?»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 Ролвер прошел в кабинет и вскоре вернулся с излучателем. «Что будешь делать?» – спросил он. Тиссл покачал головой. «Попытаюсь найти Ангмарка в фане, а может он отправится в Зундар?» Ролвер задумался. «Ангмарк мог бы выжить в Зундаре, но сначала он захочет освежить свое умение играть. Думаю, несколько дней он проведет в фане. Но как мне его найти? Где нужно искать?»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 Это была контора Корнелия Велебуса, торгового посредника, импортера и экспортера. Тисл застал Велибуса на веранде. Посредник носил скромную версию маски Вальдемара. Казалось, он глубоко задумался и не узнал лунную моль Тисела. Во всяком случае, не сделал приветственного жеста. Тисл подошел к веранде. «Добрый день, сэр Велебус». Посредник рассеянно кивнул и монотонно произнес, аккомпанируя на крадаче. «Добрый день». Тиссол удивился. «Не так встречают друга и земляка, даже если он носит лунную моль». Он холодно спросил. «Можно узнать, давно ли ты здесь сидишь?» Велибус ненадолго задумался, а когда ответил, воспользовался наиболее дружественным крибарином. Однако память о холодных тонах крадача наполняла горечью сердце тиссола. «Я здесь пятнадцать-двадцать минут. А почему, ты спрашиваешь?» «Я хотел узнать, заметил ли ты проходившего здесь лесного гнома?» Посредник кивнул. «Он пошел дальше по эспланаде. Кажется, вошел в первый магазин с масками». Тисел зашипел сквозь зубы. «Разумеется, именно так и поступил бы, Ангмарк. Я никогда его не найду, если он сменит маску», — буркнул он. «А кто такой этот лесной гном?» — спросил Велибус, не выказывая, впрочем, особого интереса. Молодой человек не видел причин скрывать имя разыскиваемого. Это известный преступник Хакса Ангмарк. «Хакса Ангмарк?» – воскликнул Велибус, откинувшись на стуле. «Он точно здесь?» «Да». Посредник потер дрожащие ладони. «Плохая новость. Действительно плохая. Ангмарк – это мерзавец без стыда и совести. Ты хорошо его знал?» «Как и другие». Теперь Велибус играл на кино. Он занимал должность, принадлежащую ныне мне. Я прибыл сюда как инспектор и обнаружил, что он присваивал четыре тысячи каждый месяц. Уверен, что он не питает ко мне признательности за это. Он нервно взглянул в сторону эспланады. «Надеюсь, ты его схватишь». «Делаю, что могу. Так говоришь, он вошел в магазин с масками?» «Наверняка». Тисел повернулся.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 В магазине был только сам мастер, сгорбленный старик в желтом одеянии, носящий внешне простую маску всезнающего, сделанную более чем из двух тысяч кусочков дерева. Тиссл задумался, что следует сказать и на чем себе аккомпанировать. Затем вошел. Изготовитель масок, заметив лунную моль и робкое поведение вошедшего, не прекратил работы. Выбрав инструмент, на котором играл лучше всего, Тиссл ударил по стропану. Возможно, то был не лучший выбор, поскольку он в некоторой степени унижал играющего. Тиссл попытался нейтрализовать это невыгодное впечатление, запев теплым тоном, и встряхнул стропан, когда извлек из него фальшивую ноту. «Чужеземец — человек интересный, возбуждающий любопытство, поскольку обычаи его непривычны». Меньше двадцати минут назад в этот великолепный магазин вошел чужеземец, чтобы обменять свою жалкую маску лесного гнома на одной из собранных здесь необыкновенных и смелых творений. Изготовитель масок искоса взглянул на Тисел и молча сыграл несколько аккордов на инструменте, какого тот никогда прежде не видел. Это был расположенный внутри ладони эластичный мешочек, от которого тянулись три короткие трубки, выступая между пальцами. При нажатии мешочка воздух проходил через трубки, издавая звуки, похожие на голос Габоя. Неопытному Тисселу инструмент показался очень сложным в обращении, мастер – виртуозом, а сама музыка выражала полное отсутствие интереса. Тиссел попробовал еще раз, старательно манипулируя стропаном, он пропел. «Для чужеземца, находящегося в чужом мире, голос земляка словно вода для увядающего цветка».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 поэтому не хочет терять время, выслушивая банальности от особ с низким престижем. Тисл попытался противопоставить ему собственную мелодию, но хозяин магазина извлек из тропана новую серию сложных аккордов, значение которых тисл не понял и пел дальше. «В магазин заходит некто, явно впервые в жизни взявший в руки невероятно сложный инструмент, поскольку игра его не выдерживает критики». Он поет о тоске по дому и желании увидеть себе подобных, он прячет свой огромный страх за лунной молью, поскольку играет на инструменте для мастера, но поет глумливым голосом. Однако уважаемый созидательный художник готов не заметить эту провокацию, поэтому играет на инструменте из вежливости и отвечает сдержанно, надеясь, что чужеземцу надоест эта забава, и он пойдет своей дорогой». Тисл поднял кив. «Благородный изготовитель масок неправильно меня понял». Его прервало громкое стакатто стропана на владельца магазина. «Теперь чужеземец старается высмеять понимание художника». Тисл яростно заиграл на стропане. «Я хочу спастись от жары, поэтому вхожу в небольшой скромный магазин. Его владелец, питая большие надежды на будущее, упорно трудится над совершенствованием своего стиля».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 Может повысить свой страх, убивая морских чудовищ, людей ночи и назойливых зевак. Такой случай как раз представился. Однако художник откладывает удар на 10 секунд, поскольку на лице у нахала лунная моль. Он взмахнул мечом и занес его над головой. Тиссл отчаянно ударил по стропану. «Входил ли в этот магазин лесной гном? Он ушел отсюда в новой маске?» «Прошло пять секунд», – пропел изготовитель масок в размеренном зловещем ритме. Разозленный Тисл выскочил наружу, перейдя на другую сторону, он остановился, оглядывая эспланату. Сотни мужчин и женщин прохаживались вдоль доков или стояли на палубах своих джонок, и все носили маски, выражавшие настроение, престиж и особые качества владельца. Повсюду раздавался гомон музыкальных инструментов. Тисл не знал, что делать. Лесной гном исчез, Хакса Ангмарк свободно ходил по фану, а он, тисл не выполнил важных инструкций Кастела Крамантина. Сзади прозвучали небрежные тона Киева. «Сэр тисл, ты стоишь глубоко задумавшись». Тисл повернулся и увидел рядом с собой пещерную сову в скромном черно-сером плаще. Он узнал маску, символизирующую отсутствие хороших манер и терпеливость в раскрытии абстрактных идей. Мэтью Киршауль носил эту маску, когда его видели неделю назад. «Добрый день, сэр Киршауль», – пробормотал он. «Как твои успехи в учебе? Овладел уже гаммой циспью на гаммапарде. Насколько я помню, тебя весьма удивляли обратные интервалы. Я работал над ними», – мрачно ответил Тису.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 Никаких, ответил тисл, играя жалостную фразу на киве. Понятия не имею, какие маски может носить Ангмарк, а если не знаю, как он выглядит, то как смогу его найти? Кершоуль вновь дернул бородку. Когда-то он любил экзокомбийский цикл и использовал целый комплект масок жителей ада. Но, конечно, теперь его вкус мог измениться. Вот именно, пожаловался тисл.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 «Действительно, сиренцы не любят вмешиваться в чужие дела», — согласился Киршауль. «Для них важна личная ответственность и экономическая независимость». «Все это интересно, но я по-прежнему ничего не знаю об Ангмарке», — сказал Тиссал. Антрополог внимательно посмотрел на него. «А что бы ты сделал, найдя Ангмарка? Выполнил бы приказ своего начальника», — упрямо ответил Тиссал. «Ангмарк — опасный человек. У него значительное превосходство над тобой. Это в расчет не идет. Мой долг — отправить его на Полиполис. Но, вероятно, ему ничего не грозит, поскольку я понятия не имею, как его найти». Кершауль задумался. «Чужеземец не может скрыться под маской, по крайней мере, от сиренцев. Фанни, нас четверо, Ролвар, Велебус, и я».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 Антрополог положил руку на плечо консула, желая его остановить, но тот уже преградил дорогу лесному гному, держа на готове одолженный излучатель. — Хакса Ангмарк! — воскликнул он. — Ни шагу больше! Ты арестован! — Ты уверен, что это Ангмарк? — спросил обеспокоенный Киршоуль. Сейчас проверим. Повернись, Ангмарк, и подними руки вверх! Удивленный лесной гном остановился как вкопанный. Взяв в руки Зашинка, он сыграл вопросительный арпеджио,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 Киршауль беспокойно окинул взглядом окружавшую их толпу и еще раз начал успокаивающую мелодию. «Я уверен, что сэр Лунная Моль...» Однако лесной гном прервал его громкими звуками Скороныя. «Пусть этот наглец докажет истинность обвинения или готовится пролить кровь!» «Хорошо, я докажу это!» – заявил Тисл, он сделал шаг вперед и ухватился за маску лесного гнома. «Твое лицо говорит о твоей личности!» Удивленный лесной гном отскочил. Толпа потрясенно охнула, а потом начала зловеще бренчать на различных инструментах. Лесной гном, заведя руку назад, рванул шнур дуэльного гонга, а другой выхватил меч. Кершауль выступил вперед, беспокойно играя на слобе, а смущенный Тиссл отошел в сторону, слыша грозный ропот толпы. Антрополог запел объяснение и извинения, лесной гном отвечал. Выбрав момент, Киршауль бросил через плечо Тисселу. «Беги или погибнешь, торопись!» Тиссел заколебался. Лесной гном отпихнул антрополога, но тот успел крикнуть «Беги! Закройся в конторе Вельбуса!» Тиссел бросился прочь. Лесной гном гнался за ним метров пятнадцать, потом топнул ногой и послал вслед бегущему серию язвительных звуков, а толпа добавила презрительный контрапункт из клёкота химеркинов. Больше погони не было. Вместо того, чтобы спрятаться в экспортно-импортной конторе, Тиссел свернул в сторону и после осторожного осмотра отправился на набережную, где была пришвартована его джонка. Уже темнело, когда он вернулся на борт, то Би Рекс сидели на корточках на носу в окружении принесенных запасов провианта. Тростниковых корзин с овощами и хлебом, голубых стеклянных кувшинов с вином, маслом и соком и трех поросят в плетеной клетке. Невольники грызли орехи, выплевывая скорлупу. Они посмотрели на Тисела и встали, но в движениях их чувствовалось какое-то новое пренебрежение. Тобби что-то буркнул себе под нос, рэки подавил смех. Тисел гневно застучал по Химеркину и спел. «Выводите Джонку в море, сегодня ночью мы не останемся в фане». В тишине каюты он снял маску и взглянул в зеркало на почти чужое лицо.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 На рассвете следующего дня невольники привели Джонку к сектору набережной, предназначенному для чужеземцев. Там еще не было ни Ролвера, ни Велибуса, ни Кершауля, и Тисл с нетерпением ждал их. Прошел час, и пришвартовалась Джонка Велибуса. Не желая разговаривать с ним, Тисл остался в каюте. Чуть позже к набережной подошла Джонка Ролвера. Через окно Тиссел увидел, как Ролвер в своей свободной птице выходит на палубу. Там его ждал мужчина в пушистой желтой маске пустынного тигра. Пришелец сыграл на гомопарде необходимый аккомпанемент к посланию, которое принес Ролверу. Ролвер, похоже, удивился и забеспокоился. Ненадолго задумавшись, он сыграл на гомопарде и запел, указывая на Джонку Тиссела. Потом поклонился и занялся своими делами. Мужчина в маске пустынного тигра тяжело поднялся на плот и постучал в борт Джонки Тиссела.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 «Тот, кто поет, был бы очень рад, если бы на море не появился труп пришельца из другого мира, нарушающий спокойную красоту пейзажа». Зашинка Тисла почти по своей воле сыграла фразу удивления. Пустынный тигр с достоинством поклонился. Певец признает, что не имеет себе равных в постоянстве настроения, но не хочет, чтобы ему мешали жить выходки неудовлетворенной души. Поэтому он приказал своим невольникам привязать веревку к лодыжке трупа, и за время нашего разговора они прицепили тело к корме твоей Джонки. Будь добр, исполни все обряды, принятые на других мирах. Певец желает тебе доброго дня и уходит. Тиссл бросился на корму Джонки. В воде плавало полуголое, лишенное маски тело мужчины, поддерживаемое на поверхности воздухом заключенных в его брюках. Тиссл внимательно вгляделся в мертвое лицо, показавшееся ему неинтересным и без особых примет. Возможно, вследствие обычая носить маски. Мужчина был среднего роста и сложения в возрасте от 40 до 50 лет. Волосы у него имели неопределенный коричневый оттенок, а лицо разбухло от воды. Ничто не указывало на причину смерти. «Это может быть Хакс Ангмарк», — подумал Тисл, «Или кто-то другой. Мэтью Киршауль? А почему бы и нет?» Ролвер и Велебус уже вышли на берег и занимались своими делами. Он поискал взглядом Джонку Киршауля, она как раз швартовалась. На его глазах антрополог выскочил на берег, он носил маску пещерной совы. Он выглядел рассеянным, когда шел мимо Джонки Тиссела, не отрывая взгляда от набережной. Тиссел вновь повернулся к трупу. Итак, это, несомненно, Ангмарк. Разве трое мужчин не вышли из Джонок Ролвера, Велебуса и Киршауля в привычных для них масках? Разумеется, это труп Ангмарка. Однако разум не хотел удовлетвориться таким простым решением. Кершауль сказал, что еще один чужеземец будет быстро опознан. Каким образом Ангмарк мог сохранить себе жизнь, если не Тиссл быстро отогнал эту мысль? Тело, несомненно, принадлежало Ангмарку. И все же он вызвал невольников, приказал им доставить на набережную подходящий контейнер, уложить туда тело и отправить вместо вечного упокоения. Тоби Рекс не выразили особой радости от полуденного задания, и Тислу пришлось ударить по Химеркину сильнее, чтобы подчеркнуть важность своих приказов. Затем он прошел по набережной, свернул на эспланаду, миновал контору Корнелия Велебуса и направился на космодром. Прибыв туда, он не нашел Ролвера. Старший невольник, статус которого определяла «желтая звездочка» на черной полотняной маске, спросил, чем он может ему помочь. Тисл ответил, что хотел бы отправить сообщение на полиполис. «Это нетрудно», — ответил невольник. «Если Тисл напишет текст сообщения печатными буквами, оно будет передано немедленно». Тисл написал следующее. «Найдено тело чужеземца, возможно, ангмарка. Возраст 48 лет, рост средний, волосы каштановые, особых примет нет. Жду подтверждения или указания».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 Тело, которое ты переправил мне сегодня утром, объяснил Тисл. Я сообщил о нем своему начальству. Ролвер поднял голову, прислушиваясь. Кажется, пришел ответ. Я займусь этим сам. Зачем тебе лишний хлопот? И твой невольник сделает все сам. Это входит в мои обязанности, заявил Ролвер. Я отвечаю за четкую передачу и прием всех космограмм. Я пойду с тобой. Вскочил Тисл. «Всегда хотел посмотреть, как действует это устройство. К сожалению, это противоречит правилам», — отрезал Ролвер, а, подойдя к двери, ведущей во внутреннее помещение, добавил, «Через пару минут я дам тебе это сообщение». Тисел запротестовал, но директор космопорта не обратил на него внимания и вошел в комнату связи. Вернулся он через пять минут, неся желтый конверт. «Не слишком хорошие новости», — сказал он с неубедительным сочувствием. Помрачневший Тисл вскрыл конверт. Текст гласил «Тело не ангмарка, у ангмарка черные волосы. Почему не был при посадке? Серьезное нарушение обязанностей. Я очень недоволен. Возвращение на полиполис с первой же оказией». Кастел Кромартин. Тиссл сунул депешу в карман. «А кстати, можно спросить, какие у тебя волосы?» Ролвер извлек из кина короткую трель удивления. «Я блондин, а почему, ты спрашиваешь?» «Обычное любопытство». Ролвер сыграл на Киви другой пассаж. «Теперь понимаю. Мой друг, ну и подозрителен же ты, смотри». Он повернулся, раздвинул полы маски на затылке, и Тиссл воочи убедился, что директор космопорта действительно блондин. «Это тебя успокоило?» – шутливо спросил Ролвер. «Да, конечно», – ответил Тиссл.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 Сегодня посредник носил ослепительную конструкцию из призм зеленого стекла и серебряных бисеринок, маску, которую Тиссл никогда прежде не видел. Велибус встретил его сдержанно, играя на хиве. «Добрый день, сэр Лунная Моль. Я не отниму у тебя много времени», — отозвался Тисл, «но хотел бы задать тебе вопрос личного характера. Какого цвета твои волосы?» Велибус заколебался на долю секунды, после чего повернулся и поднял складки маски. Тисл увидел черные, как ночь кудри. «Устроит тебя такой ответ?» – спросил посредник. «Вполне», – ответил тисл. Он перешел на другую сторону эспланады и двинулся по набережной к Джонке Кершауля. Антрополог приветствовал его без энтузиазма и покорным жестом пригласил на палубу. «Я хотел бы задать тебе один вопрос», – начал тисл. – «какого цвета твои волосы?» Кершауль печально засмеялся. «То немногое, что осталось черное. А почему, ты спрашиваешь?» «Из любопытства». «Ну-ну», — сказал Киршауль с необычной для него откровенностью. «Наверняка дело не только в этом». Тиссл, испытывавший потребность в дружеском совете, признал, что тот прав. «Вот как выглядит ситуация. Сегодня утром на пристани нашли мертвого чужеземца с каштановыми волосами». «Я не совсем уверен, но есть шансы, примерно два из трех, что волосы Ангмарка черные». Кершауль дернул за бородку пещерной совы. «Как ты пришел к такому выводу?» «Я получил эту информацию с помощью Ролвера. Он блондин. Если бы Ангмарк надел личину Ролвера, он наверняка изменил бы содержание депеши, пришедшей мне сегодня утром. А вы с Велебусом признаете, что ваши волосы черные?» «Хм...» – кашлянул Киршауль. «Посмотрим, правильно ли я тебя понял. Ты подозреваешь, что Хакса Ангмарк убил Ролвара, Велибуса или меня самого, и изображает убитого, так?» Тиссл удивленно посмотрел на него. «Но ведь ты сам подчеркивал, что Ангмарк не сможет осесть тут, не выдав себя. Неужели ты не помнишь?» «Ах, да. Пошли дальше. Ролвер передал тебе сообщение, утверждающее, что Ангмарк брюнет, и заявил, что сам является блондином». «Да, можешь ли ты это подтвердить? Я имею в виду прежнего Ролвера». «Нет», — грустно ответил антрополог, — «я никогда не видел ни Ролвера, ни Вельбуса без маски». «Если Ролвер не Ангмарк», — слух размышлял Тиссл, — «и если у Ангмарка действительно черные волосы, тогда вы двое с Вельбусом попадаете под подозрение?» «Очень интересно», — прокомментировал Киршауль, осторожно осматривая тисса «Но если уж на то пошло, ты сам можешь быть Ангмарком». «Какого цвета твои волосы?» «Каштановые», — коротко ответил Тиссл, поднимая на затылке серый мех лунной моли. «А может, ты обманул меня с текстом депеши? не сдавался Киршауль. «Нет», устало», — устало ответил Тиссл. «Можешь проверить у Ролвера, если это тебя так волнует». Антрополог покачал головой. «Это ни к чему, я тебе верю. Но остается еще один вопрос. Как быть с голосом?»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 «Я не приму активного участия. Я слишком пропитался сиренским индивидуализмом. Уверен, Ролвер и Велебус ответят так же». Он вздохнул. «Все мы сидим здесь слишком долго». Тиссел глубоко задумался. Киршауль выждал некоторое время, затем сказал. «У тебя еще есть вопросы ко мне?» «Нет, только просьба. Сделаю все, что в моих силах», — вежливо ответил антрополог. «Одолжи мне одного из своих невольников на неделю или две».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 Ролвер отстучал на Химеркине какой-то приказ, и невольник поставил для Тесл стол. «Как продвигается следствие?» – спросил Ролвер. «Я бы не рискнул утверждать, что дело продвинулось хоть немного вперед. Полагаю, можно рассчитывать на твою помощь?» Ролвер рассмеялся. «В чем она должна заключаться?» «Говоря конкретно, я хотел бы одолжить у тебя невольника. На время». Ролвер перестал есть. «Зачем?»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 Вернулся на Джонку, где то просил отдельно каждого из новых невольников и что-то записал на своем графике. Над Титаническим океаном спускались сумерки. Тоби и Рекс вывели Джонку с пристани на гладкие словно шелк воды, Тисел сидел на палубе, прислушиваясь к далеким разговорам и звукам музыкальных инструментов. Огни Джонок сияли желтизной и бледной краснотой арбуза. На берегу было темно. Скоро тайком придут люди ночи, чтобы рыться в мусоре и с завистью смотреть на далекие Джонки. Согласно расписанию, через девять дней мимо сирены будет пролетать Бонавентура. Тисел получил приказ вернуться на Полиполис. Сумеет ли он найти Хакса Ангмарка за девять дней? Девять дней это не очень много, но может оказаться, что в самый раз. Прошло два дня потом три, четыре и пять, каждый день Тиссел выходил на берег и не менее раза в день навещал Ролвера, Велебуса и Киршауля. Каждый из них по-своему реагировал на его визиты. Ролвер раздраженно, Велебус внешне вежливо, а Киршауль с мягкой, но демонстративной сдержанностью в разговорах. Тиссел с одинаковым равнодушием сносил насмешки Ролвера веселость Велебуса и сдержанность Киршауля. И каждый день, возвращаясь на Джонку, добавлял что-то к своему графику.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 — Сомневаюсь, что смогу жить там после многолетнего пребывания здесь. Счастье, что ты еще не стал настоящим сиренцем. — А я никуда не лечу, — заметил Тиссел. — Я думал, ты хочешь, чтобы я забронировал тебе место? — Для Хакса Ангмарка. Это он вернется на полиполис в корабельном карцере. Ну — Ну-ну, — сказал Ролвар. — Значит, ты его все-таки нашел? — Конечно. А ты нет? Ролвар пожал плечами. Насколько я понимаю, он подделывается либо под Велипуса, либо под Киршауля. Но для меня это не имеет значения, пока он носит маску и изображает одного из них. А для меня имеет, и большое, ответил Тисл, когда стартует планетолет. Ровно в 11.22. Если Хаксанг Барку летает, скажи ему, чтобы явился вовремя. Он будет там, пообещал Тисл.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 Небо напоминало внутренность раковины устрицы, а Мирейл взошел среди аполисцирующего тумана. Тоби и Рекс пришвартовали Джонку к пристани, три остальные Джонки чужеземцев сонно покачивались на небольших волнах. Особенно внимательно Тиссел следил за одной Джонкой, той самой, владельца которой Хакса Ангмарк убил и бросил в воды залива. Именно эта Джонка плыла сейчас в сторону берега, и Хакса собственной персоной стоял на палубе в маске, который Тисул никогда прежде не видел. Конструкция из пурпурных перьев, черного стекла и острых, как шипы, зеленых волос. Консул не мог не восхищаться преступником. Тот придумал хитрый план и ловко реализовал его, но потерпел поражение, наткнувшись на непреодолимую преграду. Ангмарк покинул палубу, Джонка подошла к пристани, невольники бросили швартовые, спустили трап,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 Поднимись, приказал Ангмарк сядь на этот стол. Чего мы ждем? спросил Тисл. Два наших земляка по-прежнему на воде. Они не нужны мне для того, что я собираюсь сделать. А что именно? Узнаешь в свое время, отрезал Ангмарк, у нас еще есть час или два. Тисл дернулся, но путы держали крепко. Ангмарк тоже сел. Как ты меня расшифровал? Признаться мне это интересно? Ну. Укоризненно добавил он, когда Тиссл не ответил. «Не можешь смириться с тем, что я тебя победил? Не ухудшай своего положения еще больше!» Тисл пожал плечами. «Я действовал согласно одному фундаментальному принципу. Человек может закрыть маской лицо, но не свою личность». «Ага», — сказал Ангмарк, — «это интересно. Продолжай».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 В оставшиеся два дня пользовался «Южным ветром» или «Веселым собутыльником». Более консервативный Киршауль предпочитал пещерную сову «Звездного странника» и две или три другие маски, которые носил через разные промежутки времени. Как уже говорил, эту информацию я получил из самого надежного источника, то есть от невольников. Следующий шаг заключался во внимательном наблюдении за вашей троицей. Каждый день я проверял, какие маски вы носите, и сравнивал это с моим графиком. Ролвер носил свободную птицу шесть раз, а черную сложность два. Киршауль пользовался пещерной совой пять раз, звездным странником один и по разу квин и идеалом совершенства. Велибус носил изумрудную гору дважды, тройного феникса трижды, неустрашимого князя всего один раз и бога-акулу дважды. Ангмарк задумчиво кивнул. «Теперь я вижу свою ошибку. Я выбирал из масок Велебуса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 Тиссел медленно поднялся. Ангмарк подошел к нему сбоку, перерезал завязки и стащил с головы лунную моль. Узник вскрикнул и попытался схватить маску, но слишком поздно. Лицо его было уже открыто. Ангмарк повернулся, снял свою маску и вместо нее надел лунную моль. Потом отстучал на Химеркине вызов, в салон вошли двое невольников и замерли, увидев Тиссела. Ангмарк пробежал пальцами по Химеркину. «Вынесите этого мужчину на палубу!» Ангмарк душераздирающе крикнул Тисл: «Я же без маски!» Невольники подхватили узника, несмотря на его отчаянные брыкани, и вынесли на палубу, а затем на берег. Ангмарк надел Тиссел на шею веревку и сказал. «Теперь тебя зовут Хакса Ангмарк, а я Эдвард тисл Велибус мертв, и тебя скоро постигнет та же участь».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 Толстая женщина в голубовато-розовой маске шла по набережной. Увидев Тиссула, она пронзительно закричала и рухнула ничком. «Ну, идем же!» – весело сказал Ангмарк. Он дернул за веревку и потащил тисла по набережной. Сходившись с Джонки мужчина в маске капитана пиратов при виде тисла замер как вкопанный. Ангмарк заиграл на Зашинка и запел. Вот закоренелый преступник Хакса Ангмарк. Его имя проклинают во всех мирах. А теперь он пойман и идет на позорную смерть. Смотрите, вот Хакса Ангмарк. Они свернули на эспланаду. Испуганно вскрикнул ребенок. Хрипло закричал мужчина. Тиссел споткнулся. Слезы ручьями текли из его глаз. Он видел лишь размытые силуэты и цвета. Ангмарк громко орал. «Смотрите все! Вот галактический преступник Хакса Ангмарк! Приблизьтесь и смотрите на экзекуцию!» Тисл крикнул слабым голосом. «Я не Ангмарк! Меня зовут Эдвард тисл а Ангмарк — он!» Но никто его не слушал. Зрелище его голого лица вызывало лишь крики ужаса, возмущения и отвращения.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 Другой мужчина в маске всезнающего протиснулся вперед и пропел. «Я мастер, создатель масок, и узнаю этого чужеземца лунную моль. Недавно он вошел в мой магазин и смеялся над моим искусством. Смерти ему!» «Смерть чужеземному чудовищу!» — проревела толпа. Живая волна двинулась вперед, поднялась и опустились стальные лезвия. Свершилось. Тиссл смотрел, не в силах шевельнуться.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 «Есть среди вас кто-нибудь, кто отважится последовать моему примеру?» «Отважится?» — повторил лесной гном. «Я не боюсь ничего, даже смерти от рук людей ночи!» «Тогда ответь!» Лесной гном отступил и заиграл на двойном комантиле. «Это подлинное мужество, если тобой действительно руководили такие побуждения!» Конюший извлек из гомопарда серию приглушенных аккордов и запел. Никто из нас не отважился бы на то, что совершил сей муж, лишенный маски. Толпа ропотом выражала свое одобрение. Изготовитель масок подошел к Тисулу, униженно гладя двойной комантил. «Великий герой, будь добр, зайди в мой магазин и смени эту ничтожную тряпку на маску, достойную твоих достоинств». Другой изготовитель масок вторил ему. «Прежде чем сделаешь свой выбор, великий герой, осмотри и мой магазин». Мужчина в маске сверкающей птицы почтительно приблизился к Тисселу. «Я только что закончил великолепную Джонку, над которой работал семнадцать лет. Окажи мне честь, прими ее от меня и пользуйся этим великолепным кораблем. На его борту тебя ждут внимательные невольники и милые девушки. В трюме достаточно вина, палуба выстлана мягкими шелковыми коврами». «Спасибо», — ответил Тиссл сильно и уверенно ударяя по Зашинка. «Я приму ее с удовольствием, но сначала маска». Изготовитель масок извлек из гомопарда вопросительную трель. «Не сочтет ли великий герой маску-укротителя морского дракона, оскорбительной для его достоинств?» «Ни в коем случае», — ответил Тиссл. — «я считаю ее вполне подходящей. А сейчас пойдем взглянем на нее».